Глава четвертая. Удачи! Мама нежно поцеловала в лоб свою младшую дочь. Меня же она просто приобняла, прошептав. Смотри за сестрой и не опозорь нас! В ее голосе прозвучал холод. Похоже, ошибка, которую я совершила, будет преследовать меня до конца жизни. Она меня так и не простила. Да я и сама себя не простила. Нужно было думать головой, прежде чем прежде чем. «Селена, поехали!» Синтия была уже в экипаже и радостно махала мне рукой. «Не бойся за нас!» За маминой спиной появился глава семейства Эртон. «Справимся!» Папа подмигнул мне и улыбнулся. «Все-таки мне нужно было поехать с вами!» Мама нахмурилась еще больше, а потом вздохнула, не отрывая от меня взгляда. «Ты ведь должна в это время помогать Агате!» Папа погладил ее по плечу. Да, мама печально качнула головой. Должна, «Да, но ты будешь занят делами. Как? Как они вдвоем? Ороти Вэн с женой обещали присматривать за девочками. Я уже обо всем договорился. Ты ведь была не против. Не против, мама вновь закивала. Ладно, езжайте, пусть великая мать охраняет вас. Экипаж тронулся с места и покатился по мощенной камнем улицы уже окропленный первыми каплями дождя. Погода вновь испортилась. Небо стало серым и угрожающим. Тяжелые облака нависли над горизонтом, как будто собирались выпустить потоки влаги в любую минуту. Ветер, дувший со стороны Северного моря, который в это время года уже был покрыт коркой льда, бил в стенки экипажа, заставляя нас ёжиться под его ударами. Мы с Синтией кутались в теплые пледы, Папа отгораживался от холода, высоко подняв воротник пальто из шерстяного сукна. Пересечем границу Стейха! произнес папа, и из его рта вырвался кусочек пара, но он тут же растаял в воздухе. Будет полегче. От пронзающих ветров южные провинции защищают горы Айбона, а жаркий воздух оручих пустынь делает тамошний климат еще комфортнее. Через портал было бы быстрее, сестра надула губы. Да! Папа рассмеялся. «Ты права, но кто же нам его откроет? Мы простые люди, семья торговцев. С нами даже маги не горят желанием связываться». «А Селена не может, она ведь маг». «Нет», — я едва воздухом не поперхнулась. «Не могу, хотела бы, но...» «Почему?» Своими вопросами сестра напоминала мне маленького ребенка. «Потому что порталы способны открывать только драконы», — пояснила я. Либо очень сильные маги. Но, честно признаться, я не знаю ни одного мага, кто смог бы открыть портал. «Был такой», — кивнул папа. «Жил примерно лет двести назад». «У-у-у-у», сестра шмыгнула носом. «Тогда какой смысл быть магом?» На этот вопрос я не ответила. Точнее, не успела ответить. Внезапно экипаж ощутимо качнуло в сторону, словно на нас налетел ураган. Однако это был никакой не ураган. Снаружи донеслось хлопанье крыльев. Дракон! Его мощный силуэт мрачной тенью лег на мерзлую землю. Сперва я не хотела выглядывать и смотреть на него, но шенское любопытство все же взяло вверх. Вынырнув из пледа, я высунула голову в узкое окошко. Дракон летел над нашим экипажем. Он был так близко, что я могла разглядеть каждую его чешуйку. Пластины изумрудной чешуи были будто вырезаны из самого изысканного драгоценного камня и отполированы до зеркального блеска. Даже несмотря на пасмурную погоду, она сверкала и переливалась, словно облитая светящимися жемчужинами, а припончато светло зеленые крылья, казались, были сотканы из бархата. Клаус, мысль всплыла на поверхность сознания совершенно неожиданно, но кроме этого было еще что-то. Чувства или инстинкт, которые врезались в грудь, словно клинок кинжала. И почему я вспомнила именно его? Кроме Клауса, я знала и других зеленых. Мы вместе учились в Академии Дракхол. Может, это был кто-то из них? Жаль, что перевоплощенные не носят таблички с именами. А что, если это действительно был Клаус? И я каким-то образом смогла его узнать? Боги, что за вздор! Я тут же нырнула обратно в экипаж и помотала головой в попытке избавиться от непонятного и неприятного ощущения. «Потрясающее зрелище!» — присвистнул папа. Они с Синтией продолжали глазеть на дракона. Надутые индюки!» — проворчала я себе под нос и зарылась поглубже в плед. «Все до единого!» Пейзажи за окном менялись с поразительной быстротой. Стоило нам пересечь перевал Стейха, узкий пониженный участок горного массива, который был единственной дорогой на юг, как вдалеке замаячили зеленые верхушки деревьев. Суровые северные ветра остались позади, а из-за туч начало выглядывать солнце. Мы ехали примерно еще часа три, перед тем, как заехали в небольшой провинциальный городок. Здесь нам нужно было сменить лошадей, перекусить и размять затекшие в пути ноги. Пока папа с кучером справлялись о замене лошадей, мы с Синти устроились в теплой, пропахшей жареными курицами таверне. В таких перевалочных городках было около десятка таверн, постоялых дворов и более комфортабельных гостиниц. Можно было устроиться и в гостинице. Но папа сказал, что задерживаться здесь мы не будем. К середине первого осеннего месяца еще нужно успеть доехать до столицы. Заказав на ужин овощную рагу и печеную картошку, мы с Синтеей стали ждать папу. Посетителей в это время суток было предостаточно. Почти все столы заняты. Можно было найти что-то другое. Сестра заёрзала на стуле. Глаза ее испуганно бегали по сторонам, но я не видела никого, кто мог бы потревожить наш покой. Заведение было приличным, никто не шумел, не буянил, все вели себя вполне пристойно. Но настоящей жемчужиной этой таверны был огромный камин, уютно тлеющий в одном из углов. Его пламя излучало тепло и приглушенный свет, создавая идеальное место для отдыха и размышлений. «Здесь очень даже неплохо!» Я с наслаждением вытянула ноги в сторону искрящихся поленьев в камине. «И конюшни недалеко». Папе не придется топать через весь город, только из-за того, что ты боишься. Пусть промозглые ледяные ветра и остались за горной грядой, на улице все еще холодно. «Я не боюсь», — сестра вздернула носик. «Просто мне не нравится, как на меня здесь смотрят». «Никто на тебя не смотрит», — я еще раз внимательно оглядела зал. Как по мне, все были заняты своими делами, где только она увидела косые взгляды в свою сторону. Или ей хотелось, чтобы на нее обратили внимание? «Если тебе так страшно, — продолжила я, — рядом с тобой сидит не только твоя сестра, но и маг. Ты обыкновенный целитель, — фыркнула Синтия. Прозвучало обидно, если не сказать больше, оскорбительно. Подумаешь, целитель, который может видеть магические потоки, что в этом особенного? Ну, я засунула подступившую горлу обиду поглубже в себя. Я знаю парочку боевых заклинаний, так что если к тебе будет кто-то приставать, схолопочет молнии по башке». Синтия кисло улыбнулась и продолжила возюкать ложкой по своей тарелке. Неужели и ужин ей пришелся не по душе? Ожидала увидеть перепелов, пышное омлет со взбитыми белками и осетров на пару? Ешь давай. Я положила себе еще картошки. И хватит мотать головой, иначе действительно привлечешь своим поведением ненужное внимание. Сестра что-то буркнула, громко, но совершенно неразборчиво, после чего встала и решительно направилась на выход. «Ты куда?» «В карету. Уж лучше посижу там». «Да что это с ней?» Всполошившись, я встала и хотела направиться вслед за сестрой, но тут в таверну вошел папа. Они что-то обсудили, после чего папа кивнул, а Синтия в сопровождении нашего кучера вышла на улицу. «Ну и погодка!» Папа шмыкнул носом, умастившись на стул, где только что сидела его младшая дочь. «А вы что, девочки, поссорились?» Он поднял на меня многозначительный взгляд. «Я только плечами пожала». «Да вроде нет. Ей не понравилось место, которое я выбрала». Папа хмыкнул, повернул голову и осмотрелся. «Вполне прилично для семьи торговцев». Я сказала то же самое, а она взбрыкнула, даже ужин не доела. Я переставила тарелку с недоеденной картошкой на край стола, подальше от папы. «Синтия взрослеет». Папа недобро сдвинул брови. «И характер ее меняется. А из-за наших денег меняется он не в лучшую сторону. Неужели раньше не замечала?» До сегодняшнего дня я помотала головой. «Честно признаться, нет. А я давно это заметил. Твоя мать слишком уж ее разбаловала». Дорогие платья, украшения, лучшие учителя. Нужно было отправить ее в простую школу, а не нанимать гувернантку. Мама хотела, чтобы она жила лучше, чем вы. С тобой все было иначе. Папа с шумом выдохнул, и в его глазах отразилась печаль. Как бы я хотел, чтобы и у тебя все это было. Но когда ты была маленькой, я слишком много работал. Моя вина. Никакой вины нет. Я улыбнулась и положила свою ладонь на папину. Руки у него были совсем холодными, и я всерьез забеспокоилась, что он может заболеть. Со мной было иначе, потому что я родилась магом. Тут одной гувернанткой не отделаешься. Я улыбнулась, чтобы папа даже не думал себя винить. Вы с мамой сделали все, чтобы наша семья больше ни в чем не нуждалась. Спасибо, папа похлопал меня по ладони. Спасибо, что не держишь на меня зла. Что за глупости ты говоришь? Я дернула плечом. «Давай-ка я принесу тебе горячего вина, а то ты совсем замерз. «Было бы неплохо». На папином лице расплылась довольная улыбка. Встав из-за стола, направилась к стойке, за которой стоял высокий бородатый мужчина, хозяин таверны. «Что-то еще, красавица!» Добродушно улыбнулся он. «Да, кувшин горячего вина со специями, пожалуйста». «Сейчас сделаем». Ждать пришлось недолго. Буквально в ту же минуту на прилавке появился кувшин ароматного напитка, от которого тянуло корицей, анисом и бадьяном. Подхватив кувшин за металлическую ручку и пару высоких стаканов, уже хотела направиться к нашему столику, как вдруг на меня налетел мужчина. Вино расплескалось и попало не только на его сапоги и рубашку, но и на мое новое платье. «Пекло!» — выругался он, принявшись отряхивать рубашку от красных брызг. «Смотри, куда идешь. «Сами разуйте глаза, прёте, как козел на капусту!» Наверное, я не должна была выражаться подобным образом. Не сдержалась, каюсь, даже хотела извиниться. Но все изменения моментально улетучились, когда я увидела, с кем именно столкнулась.